Лингрен Астрид. Собрание сочинений в шести томах, Том 1. Эмиль из Леннеберге, Новые проделки Эмиля из Леннеберга, Жив еще Эмиль из Леннеберге, Ида и Эмиль из Леннеберге. Повести. Пипппи длинный чулок. Пиппи длинный чулок садится на корабль. Пиппи длинный чулок на острове Кури Куридутов. Повести сказки. Перевод со шведского Брауда Паклиной Беликовой Состав послесловия примечания Брауда